Глава 11 Отпустите! Отпустите меня немедленно! Как вы смеете? Я сын императора! Мой отец вас всех повесит! Заткни, мальчишки, рот! Быстро! Ох, зря мы в это ввязались, Хью! Помяни мое слово! Замолкни и шевели ногами! Четыре серые тени устремились вглубь дворцовой аллеи той, что вела к неприметной калитке в парковой ограде. Одна из них тащила, перебросив через плечо, брыкающийся сверток. «Ваше императорское величество, мы полностью обыскали замок. Его высочества нигде нет. Сейчас гвардия прочесывает дворцовый парк. Все отряды городской стражи выведены на улицы». Прибывший с докладом молодой лейтенант не смел поднять на императора глаза. Голос его на миг сорвался. "Ну, найти принца пока не удалось. Значит, ищите лучшее!» Пока мне все переверните, но ну найдите похитителей! рявкнул Адриан. Принц не мог исчезнуть бесследно!» Слушаюсь, сир! вытянулся в струнку посыльный. Господин капитан просил передать, что сделает все возможное, чтобы наследник престола был найден как можно скорее. Передай капитану, чтобы он сделал невозможное, иначе рассвет он встретит на плахе. Жду его с докладом через три часа. Свободен! Слушаюсь, отрапортовал лейтенант и пулей вылетел из комнаты благодаря судьбу, что отделался так легко. Адриан нервно прошелся по кабинету. Злопнул подвернувшийся под ноги табурет. Резное дерево с треском врезалось в стену и развалилось на куски. Император с надеждой проводил его взглядом, но легче не стало. Он упал в кресло и схватился руками за голову. «Лукас, сынок!» «Как это вообще могло случиться?» «Немыслимо! Шкуру живьем спущу с ублюдков, когда их найдут!» Тихонько скрипнула дверь, и Адриан вскинулся, готовый убить посмевшего нарушить его уединение. В кабинет бледной тенью проскользнула Мирта. Он поднялся ей навстречу, прочел в глазах немой вопрос и отвел взгляд. Пока не нашли. Едва шевельнулись его губы. Она подошла и взяла его руку в свою. «Он жив», — тихо сказала Мирта. «Я чувствую, что он жив и здоров». Складка, пролёгшая на лбу Адриана, немного разгладилась. «Мы его найдем, уверенно сказал он. «Они не причинят ему вреда. Он нужен им живым». А значит, у нас есть время. «Я надеюсь», — прошептала она. «Но мне страшно. Он совсем еще ребенок. Кому и зачем мог понадобиться наш сын?» «Кто бы это ни был, обещаю тебе, они ответят сполна», — произнёс Адриан, сжимая кулаки. Он раздраженно ударил по столу. «Бездействие сводит меня с ума!» Мирта погладила ладонью его судорожно сжатые пальцы. «Мы не можем бегать по городу и искать Лукаса, но мы можем попробовать его позвать». Адриан удивленно посмотрел на жену. «Он не ответит нам. Он же еще совсем ребенок, с непробудившейся искрой. Если бы отголоски Дара уже начали проявляться, мы нашли бы его без труда. Ты ведь знаешь, но он сейчас обычный человек». А искать ауру неодаренного, не зная его местоположения, можно годами. Он не ответит. Но кровь Дана и Даны ответит за него. Едва заметно улыбнулась Мирта. Адриан замер. «Ты права. Я об этом не подумал. Стоит попробовать». Пойдем. Мирта потянула его за собой. Я приказала подготовить святилище. «Куда они меня везут? Бросили поперек седла, как поклажу. С этим мешком на голове ничего не видно и дышать трудно. Скачем, как бешеный, наверное, уже целый час. Все, не могу больше, голова отвалится сейчас. Снимите меня отсюда!» «Эй, Хью, чего это он задергался? «Да а усекли с ним. Главное, держи его крепче, чтоб под копыта не свалился». А если он откинется? Смотри, как червяк вертится по Может, поплохело ему? Задохлого щенка-то нам денег не заплатят, забеспокоился Шон. "И то верно", поддержал подельника Курт. "Давай глянем, чего это он затрепыхался. Допущай, доехали почти. Сейчас рук на руки с Багрим и пускай сами с ним нянчатся", отозвался Хью. А если ему до ветру надо, как обделается сейчас? Сам будешь вести и нюхать. Не отставал Шон. Ладно, Хью придержал коня. Своди его в кусты. Только смотри в оба. Шон спрыгнул на землю, привычно взвалил на плечо ношу и потащил ее к обочине дороги, заросшей молодой поросю. Ну, давай, малес, делай, что нужно, да побыстрее. Сказал он, снимая мешок с головы Лукаса и развязывая ему руки. Как только руки юного принца оказались свободны, он первым делом вытащил изо рта кляп и выпалил. «Вы знаете, что отец сделает с вами, когда вас схватят его, гвардейцы? Он прикажет всех вас четвертовать!» «Поговори мне и всё!» Буркнул Шон и грубо толкнул мальчишку в спину. «Посевеливайся давай!» Тот, не удержав от неожиданности равновесия, полетел к кубарем и неловко плюхнулся в траву. Его провожатый издевательски усмехнулся и презрительно буркнул. «Хе, синок! В этот момент со стороны дороги донесся приближающийся топот копыт. Мальчик, трущий кулаками мокрые от слез глаза, радостно вскинул голову и истошно завопил. «Помогите!» Шон коршуном бросился на принца и зажал ему рот рукой, но тут же взвыл и отдернул ее. Из прокушенной ладони капала кровь. Лукас изо всех сил ударил своего пленителя ногой в колено. Уроки борьбы кардинала Фарга не прошли даром. И, развернувшись со всех ног, бросился в лес. «Ах ты, маленькая гнида!» — в полголоса взвыл Шон и, прихрамывая, побежал следом. Однако те несколько секунд, что он потерял, согнувшись от резкой боли в колене, дали мальчишке хорошую фору. «Ох, и напугали же у нас, господин Наэль! Мы уж грешным делом решили, что нас императорская гвардия нагоняет!» С облегченной улыбкой приветствовал подъехавших всадников Хью. «Вы задержались?» — коротко донеслось в ответ. Так и дело-то, поди, не пустяшное. Не девку ведь из хаты крали, — хмыкнул Хью. Стража на каждом шагу, гвардия, слуги. Еле ноги унесли. Пару раз чуть не попались. Опять же, петлять пришлось, чтоб возможную погоню с толку сбить. На Ризу сначала поехали, круг дали. А уж потом на северную дорогу вернулись. Вот и потеряли время. Но... «Обделали дельцы чисто, как сговорено было, то бишь заказ выполнили. Только сами же понимаете, что за такие риски неплохо бы накинуть пару сотен». «Где мальчишка?» — холодно спросил предводитель настигнувшего их отряда, закутанный с ног до головы в мышиного цвета плащ. «А где обещанный гонорар?» — с наглой ухмылкой поинтересовался похититель. «Ты торговаться со мной вздумал?» — угрожающе донеслось из-под опущенного капюшона. «Что вы, господин Нагель? Просто хочу убедиться, что вы не забудете оплатить наши услуги!» — невинно улыбнулся Хью. Несколько секунд над дорогой висела напряженная тишина. Потом закутанная в плащ фигура сделала знак рукой — и один из всадников выехал вперед и бросил в руки говорившему тяжело звякнувший кошель. «Вот это другое дело! Вот это разговор!» — довольно произнес Хью, взвесив кошель в руке. «Где мальчишка?» — повторил тот, кого называли Наэлем. Хью неопределенно махнул рукой в сторону кустов. «Да здесь он, здесь!» И, повысив голос, крикнул. «Шон!» Все в порядке! Веди пацана!» При этом он не отрывал взгляд от кошеля, в котором таки оказалось обещанное золото, поэтому не заметил, как мужчина в плаще поднял руку. Три стрелы со свистом вспороли воздух, три тела рухнули в дорожную пыль, не издав ни звука. «Приведите ко мне принца!» распорядился предводитель, и двое всадников соскользнув на землю, метнулись в указанном хью направлении. «Уберите тела! Следов остаться не должно!» Темнота, едва разгоняемые светом луны, ветви деревьев, хлещущие по лицу, воздух, холодом обжигающий легкие. «Бежать! Скорей! Бежать! Не останавливаясь! Не оглядываясь! Бежать!» топот преследователя за спиной. Ненадолго показалось, что шаги стали глуше, как будто он начал отставать. Теперь приблизились снова. Неуемная дрожь сотрясает тело с головы до ног. «Не могу больше. Нет сил. С спрятаться. Нужно где-то спрятаться». Тяжелый топот совсем близко. Слышно глухое прерывистое дыхание. «Закрыть глаза». Они выдают своим блеском, дышать не слышно, будто воздух сам входит в легкие и выходит из них. Никогда больше не буду говорить его преосвященству, что мне не нужны его уроки. Где же этот недоносок? Темно хоть глаз выколи. Ну погоди, догоню, ноги переломаю, чтоб больше не бегал. Заляпанные грязью сапоги в двух шагах от лица, если протянуть руку, их можно коснуться. Или ударить мечом под колени, чтобы перерезать сухожилья, чтобы негодяй рухнул на землю, истекая кровью, а потом добить его ударом в сердце. Как учил кардинал Фарк. Но меча нет. Он остался во дворце. Чудесный, легкий меч, удобно ложившийся в руку. Первое боевое оружие юного наследника. Дар темного клана, который так не понравился матери. Жаль, что сейчас не ощутить ладонью приятную тяжесть его рукояти. Хруст ветки вдалеке. Преследователь прислушивается, задержав дыхание. Секунда, другая, и шаги торопливо удаляются в ту сторону, откуда послышался звук. «Спасибо зверю, почуявшему человека и метнувшемуся в испуге прочь!» «Кажется, ушел. Ушел! шагов не слышно». Нужно выползти из-под ствола. Как мне повезло наткнуться на эту поваленную сосну. А теперь скорее подальше отсюда. Надо попытаться выбраться обратно к дороге. Там наши гвардейцы. Они меня ищут. Все будет хорошо. Темно. И так было видно лишь на пару шагов вперед. Но луна скрылась за тучами, и тьма стала почти непроглядной. Ночной лес полон шорохов полон звуков. Их не слышно в пылу погони, но когда кровь перестает стучать в висках и топот бега превращается в бесшумные шаги, сердце начинает биться так громко, что, кажется, его слышно на миле вокруг. Его — да крик ночной птицы, иногда прорезающий приглушенные звуки ночного леса. Ветер шумит в ветвях деревьев, и они скрипят и качаются, отбрасывая на землю неровные шевелящиеся тени. Кажется, что они серыми призраками сейчас поднимутся с земли и бросятся на чуждое лесу человеческое существо. Жутко ночью в лесу. Одному без огня, без оружия. Страх лишает осторожности. Страх подгоняет, заставляет почти бежать. Страх затмевает собой все остальные чувства. Скорей! «Дорога должна быть совсем рядом. Я не мог убежать далеко. Ну, где же она, наконец? Скорей! Что это там в кустах? Уф, вроде показалось. Скорее! Сучок трещит под неосторожным шагом, и нога с размаху проваливается в какую-то дыру. Мозг успевает испугаться, пока тело, не сумевшее скоординироваться, летит вперёд. Миг от потери равновесия до падения, когда видишь неизбежное, но уже не в силах его предотвратить. Удар обо что-то твердое, и голова разрывается болью. Реальность плывет перед глазами, а потом мир мягко заполняет тьма».